Глава восьмая. Тени в доме. Диана вяло жевала ароматную булочку с изюмом. Есть особо не хотелось. К молочной каше с фруктами и орехами она не притронулась. От сыра и хлеба отказалась. Да и булочку жевала больше для вида, отщипывая по маленькому кусочку. Еда комом стояла поперек горла. Мало того, что уснуть так и не удалось. Так еще отец с самого утра зачитал письмо из Рима. Его официально пригласили ко двору императора. Со дня на день он уедет, а она останется здесь. Одна, без поддержки. Зато с сумасбродной Талией и безумной Эни, убийцей, которого так и не нашли, визитами пронырливого Маркуса Цезария и запретом уезжать к тете в Помпеи. В порыве отчаяния Диана предложила отцу всей семьей поехать в Рим, но тот отказался даже обдумать такую возможность. По его мнению, в Риме сейчас было неспокойно. Многие открыто возмущались новыми реформами императора, к тому же усугубилась ситуация с наверцами. Да и Тиберий не был уверен, что надолго задержится в Риме. Диана попыталась настоять на своем, но в итоге это привело к ссоре с отцом, которому очень не нравилось — когда его решения ставят под сомнение. Он ушел собираться в дорогу и раздавать поручения слугам, а Диана, Талия и Энейда остались завтракать. Диана вполуха слушала, как мачеха рассказывает о визите к Лукреции, описывая, что подавали на стол и восхищаясь тем, как кротко ведут себя рабы на вилле подруги «Там их никто не балует, как здесь», поджала губы Талия, кинув недовольный взгляд на падчерицу. Диана пропустила мимо ушей это замечание. Вступать в бессмысленный спор не было никакого желания, и который раз за это утро посмотрела на Кая. Он, как обычно, выглядел совершенно невозмутимым, и понять, что у него на душе, было невозможно. А очень хотелось. Диана перевела взгляд на Энни, которая с самого утра едва ли не светилась от радости и была необычайно добродушна. Ни слова не сказала Неви, когда та расплескала воду, накрывая на стол, хотя обычно хватало мелочи, чтобы Энеида начала отчитывать слуг. Что могло послужить причиной хорошего настроения, вечно недовольной Энни? Неужели она действительно вчера была с Каем? Уже под утро Диана точно решила, что Энни ни за что не привела бы к себе в покое гнура Он по всем параметрам уступал Каю. Не так красив, не так молод. Этим ей ни за что не впечатлить Селесту. А вот если Энни расскажет ей, что провела ночь с чемпионом, то явно заставит свою заклятую подружку скрипеть зубами от зависти. Диана снова посмотрела на Кая, и ее охватила тоска. Если Кай на самом деле сблизился с Энни, она не сможет ему доверять. Получается, что когда отец уедет, она останется совсем одна. Одиночество, которое стало ее верным спутником в последние годы, ощущалось остро как никогда, и Диана не знала, как его прогнать. Она встала из-за стола и направилась к очагу, чтобы воздать жертву Ларам. Примечание. Лары, по верованиям древних римлян, божества, покровительствующие дому, семье и общине в целом. Невия подала ей вино, и Диана оросила алтарь, а затем бросила пирог, соль и благовоние в очаг, воздавая молитву хранителям дома. Закончив, она омыла руки, отказалась от десерта и пошла в сад, чувствуя, что Кай следует за ней и сейчас ее совсем не радовало его присутствие. Хотелось скрыться ото всех, раствориться в своем одиночестве. Диана старалась думать о богах, о своем предназначении, но не могла перестать воображать Кая в объятиях сестры. В груди пекло то ли от обиды, то ли от злости, и, словно пытаясь убежать от собственных чувств, Диана резко развернулась, и стремительно пошла в самую уединенную часть сада, туда, где отец специально для нее построил фонтан с огромной статуей Аполлона. Она не замечала удивленного взгляда Кая, который не понимал, куда она так спешит, только смотрела на статую солнечного бога. Ранним утром фонтан словно подсвечивался, лицо статуи было суровым и красивым. Оно притягивало взгляд Дианы. Рядом в тени стояла каменная скамья, но девушка не хотела сидеть. Она стояла у фонтана так близко, что капли воды, разбиваясь, летели ей в лицо и на одежду. Диана долго-долго смотрела в глаза каменного Аполлона, и вдруг его лицо дрогнуло, и он моргнул, как человек. Диана улыбнулась, зная, что это значит. Губы статуи зашевелились, а потом Диана услышала голос матери. «Он не тот, кем кажется». Громкий, отчетливый. Он звучал прямо у Дианы в голове. Фонтаны и статуя будто расплывались в тумане, который окутывал девушку. А в ушах звенел голос матери, повторявший по кругу одну и ту же фразу. «Что ты имеешь в виду?» Кто он? вырвалась у Дианы. Голос ее был сдавленным от волнения, а пальцы нетерпеливо подрагивали. Все казалось отчетливо настоящим и зыбким одновременно, как и всегда, во время ее видений. Не тот, кем кажется. Госпожа! Посторонний голос грубо вырвал ее из объятий Бога, говорившего с ней. Диана ощущала себя рыбой. Выброшенный на берег. Она жадно хватала ртом воздух. Кто, скажи мне, кто? Прошу! взмолилась она, хватая руками мокрый бортик фонтана, будто так могла удержать видение. Туман рассеялся, голос матери затих. Статуя снова стала безжизненной. Госпожа, вы в порядке? Кай стоял рядом с ней. Взгляд его был обеспокоенным, а лицо. Настороженным. Кай, что ты наделал? воскликнула Диана, с трудом сдерживая обиду. У меня было видение, а ты все испортил. Диана беспомощно переводила взгляд со статуи на Кая и обратно. Аполлон молчал. Кай хмурился, а Диана кусала губы от досады. Госпожа, вы побледнели и едва стояли на ногах. С вами все в порядке? «Какое видение? О чем вы говорите?» Вежливо спросил Кай, искренне пытаясь понять, о чем она толкует. «Аполлон хотел сказать мне что-то важное», — прошептала Диана. «Он не тот, кем кажется. Что же он имел в виду? Ох, ты отвлек меня, и... и все пропало». «Вы не заболели?» — неожиданно спросил Кай, заметив, как лихорадочно блестят глаза госпожи. «Ты думаешь, я сошла с ума? У меня было предупреждение от Аполлона. Кто-то в моем окружении не тот, кем кажется». «Вам нужно отдохнуть», — мягко сказал Кай, не понимая ни причину ее злости, ни слова провидения. «Мне нужно разобраться с тем, кто пытался меня убить, а не отдыхать». Еще сильнее разозлилась Диана. И тогда я смогу уехать подальше от этого дома, полного грязи и разврата». Диана в бессильной злости сжала кулаки, стыдясь своего гнева. Но она не могла остановиться. Ее так злило, что Кай был с Энни и не дал поговорить с Аполлоном, что хотелось кричать. «Я сделаю все, чтобы помочь вам осуществить задуманное как можно скорее». Наконец сказал Кай, почувствовав ее необъяснимую ярость и обиду. «А если боги хотят вам что-то сказать, они это сделают, и никто не сможет им помешать. Разве нет?» «Что ты знаешь о римских богах и их предупреждениях, Кай?» Диана уставилась на него, гордо вскинув подбородок вверх. «Достаточно, чтобы понять, насколько они жестоки и себелюбивы», — решительно сказал Кай, — не сводя с нее своих серых глаз. «Они дадут знак, и раб их в этом точно не остановит. Не переживайте за свои видения». Диана едва не задохнулась от его наглости, не знала даже, что ее бесит больше, его богохульство или связь с ее сестрой. Она была почти уверена, что между ним и Энни что-то было. «Не рассуждай о богах и видениях, будто ты их жрец», — твердо сказала Диана. «Людские судьбы в их руках». «Тогда мы все обречены», — раздраженно сказал Кай, впервые за долгое время потеряв самообладание. «Не смей так говорить», — крикнула в сердцах Диана. «Иначе меня поразит молния Юпитера», — Не смог удержаться от ехидства Кай. «Хватит! Я помолюсь за твою душу богам, чтобы они простили твое богохульство и не наказали!» «Я уже четыре года в рабстве. Думаете, они смогут меня чем-то удивить?» Изогнул брови Кай. «Поверь мне, боги умеют удивлять, поэтому прекрати их гневить!» Диана вдруг схватила его за руку, и сжала кисть своими тонкими пальцами. «Прошу тебя!» Ее прикосновение стало настолько неожиданным, что по спине Кая прошла дрожь. Мягкие нежные ладони госпожи так крепко сжимали его руку, что пальцы побелели. «Простите, госпожа!» — попросил Кай, вмиг успокоившись. Странная ссора прекратилась, уступив место неловкому молчанию — Которая тяжестью легло на плечи гладиатора. Кай смотрел на их руки и никак не мог понять, почему вышел из себя и начал ей грубить. Он часто замечал, что другие слуги слишком вольно вели себя рядом с госпожой, зная ее доброту. Но он никогда себе этого не позволял. Что на него нашло? С чего он так разозлился? Ведь на самом деле он просто испугался, когда увидел, как кровь отлила от лица госпожи, как она задрожала, неотрывно глядя в глаза бездушной каменной статуи. Кай с трудом оторвал взгляд от рук Дианы, стараясь не думать о том, что они нежнее шелкового платка, который ветер принес ему на арене. «Нужно вернуться в дом». Диана резко отпустила его руку, развернулась и пошла в сторону виллы. Кай последовал за ней, сожалея о том, что не может остановить время и вечно ощущать умиротворяющие прикосновения госпожи. Но стоило ему увидеть бегущую им навстречу Невию, как глупые мысли улетели из головы. Рабыня выглядела испуганной, и одного этого хватило, чтобы Кай напрягся, а его пальцы легли на рукоять меча. «Госпожа Диана!» — крикнула служанка издалека — заставив обернуться пару стражников у входа. «Диана!» — тихо зашептала Невия, подбежав вплотную к Каю и госпоже. «Госпожа Талия вне себя от бешенства, ищет тебя уже полчаса». «Что случилось?» «Не знаю, она в трапезной». Диана с Каем поспешили внутрь, где Талия мерила шагами зал. «Талия?» Диана приблизилась к ней, Даже не догадываясь, чем в этот раз могла разозлить мачеху, еще час назад за завтраком Талия была рада письму из Рима и предстоящему отъезду мужа. До меня дошел слух, едко начала Талия, подойдя к Диане и мечтая удушить девчонку. Какой слух? спокойно спросила Диана. Паршивый Домиан и другие слуги. Ходят к тебе за советами. Ты решила стать хозяйкой виллы, дорогая? Почему вопрос по цветам и деревьям решен в обход меня?» Взбешенно заорала Талия. «Пошли все вон!» Слуги, убиравшие после трапезы, поспешили скрыться. А стража на верхних этажах отошла подальше. Кай же остался на своем месте, чуть в стороне от Дианы. «Талия, я...» «Замолчи!» — завизжала Талия, краснее от злости. «Я управляю делами дома, слышишь меня? Я могу советоваться с Тиберием, но никак не с тобой!» Домиан, просто замолкни!» Талия едва сдерживалась, чтобы не влепить нахальный падчерице по счетину. Диане было что сказать о том, как Талия ведет дела, и насколько глупо распоряжается деньгами, в которых Тиберий ее никогда не ограничивал, но она заставила себя сдержаться. Бросив взгляд на Кая, она заметила, что его рука лежит на мече, а тело напряжено. Лицо гладиатора могло показаться бесстрастным, как и всегда, но Диана видела гнев в его глазах. «Талия, милая, прости». Мягко и нежно заговорила Диана, пытаясь успокоить скорее Кая, а не мачеху. «Я так виновата. Прости меня. Я просто хотела помочь, хотела...» «Диана! Я поговорю с Тиберием о твоей наглости. И когда он уедет в Рим, не попадайся мне на глаза. Не забывай, кто хозяйка дома!» Прошипела Талия Диане в лицо. «Я всегда помню, что ты хозяйка виллы», — в тон ей ответила Диана, отбросив попытки быть дипломатичной. Талия взорвалась. «Но и ты не забывай, что я дочь Тиберия, а не твоя служанка. Я извинилась, так что прекрати орать на меня». «Что ты?» Талия гневно раздула ноздри, решив, что все таки отвесит обнаглевшей девчонке оплеуху даже ценой ссоры с мужем. Но ее рука рассекла воздух. Гладиатор успел потянуть Диану в сторону. Все произошло так быстро, что у Талии в голове это не укладывалось, как и то, что раб посмел вмешаться в ее разборки с падчерицей. Талия уже готовилась позвать стражу и потребовать выпороть раба, Но тут раздался скрип, а потом между ней и Дианой упал огромный глиняный горшок с цветами. Осколки и земля разлетелись у римлянок под ногами, и те вскрикнули от страха и неожиданности. Кай одним движением убрал Диану себе за спину, а сам посмотрел наверх. У парапета на втором этаже никого не было, но на миг гладиатору показалось, что он заметил мелькнувшую тень. «Кто-то скинул горшок», — сказал Кай и кинулся вверх по лестнице, надеясь поймать того, кто это сделал. «Что происходит?» Энни выбежала из своих покоев и едва не столкнулась с Каем, который осматривал второй этаж виллы. Никого не было. Никого, кроме Энеиды, которая вышла из комнаты, но это не могла быть она. Он точно видел тень с другой стороны, там, где располагались покои Талии, Тот, кто скинул горшок, вполне мог сейчас прятаться за дверью. Кай едва не выругался, жалея, что поблизости, как назло, ни одного стражника. Вся вилла кишела охранниками, но никого не было в этом коридоре. Видимо, разбежались, когда Талия разогнала прислугу, чтобы поговорить с Дианой. Что произошло? Каю приблизился Гнур, который до этого был вместе с Иноидой в ее покоях. Лицо его было встревоженным, а взгляд скользил по коридору, оценивая обстановку. «Кто-то скинул цветочный горшок», — шепнул ему Кай. Энейда перекинулась через парапет и удивленно уставилась на маму и сестру, которые стояли рядом с разбитым горшком. К ним уже спешили слуги, со всех сторон стягивались стражники. «Все вниз! Немедленно!» Крикнула Талия, махнув рукой. Кай сжал кулаки от досады. Он не мог просто так, без разрешения, войти в покой Талии. И он готов был поклясться, что там сейчас кто-то есть. Что ты устроил? Талия презрительно смотрела на гладиатора. Не наводи панику на пустом месте. У нас вся вилла в цветах. Неудивительно, что один от тяжести свалился. Хвала богам, что мы не пострадали. Или «боги просят нас воздержаться от ссор», заметила Диана, все еще не отойдя от сцены, которую устроила Талия. Мачеха молчала, думая о том, что в ее словах могло быть зерно истины. Может, Диана и впрямь любимица Аполлона, раз горшок упал как раз во время их ссоры. Она вечно твердит о видениях и знамениях от богов, И хотя Талия никогда особо в это не верила, она хорошо помнила гром среди ясного неба и молнию, сразившую дерево во время первых и последних смотрин Дианы. Скорей бы она уехала к своей тетке в Помпеи. Глядишь, и беды закончатся. «Никаких ссор, Диана. Мы семья», — милостиво подтвердила Талия. «Убрать мусор» проверить, чтобы все цветы прочно стояли на местах. Если еще хоть один горшок свалится вниз, отсеку голову». Слуги тут же бросились исполнять приказ, Аталия переключила внимание на Энни, которая крутилась рядом с Дианой, пытаясь узнать подробности про падение горшка. Энейда, прекрати прыгать. Пора собираться на обед в Неаполь. Мои друзья из Рима скоро приедут туда, а ты не собрана. Гневно одернула ее Талия. «Мама, а потом я смогу заехать к Селесте в гости?» Захлопала глазами Энни. «Аврелии обещали нам в подарок хорошее вино!» «Лизаблюды!» — фыркнула Талия. «Я подумаю». Энни с Талией ушли на второй этаж собираться. Слуги поспешно прибирались, а Диана направилась в тихую беседку за домом, Жестом попросив Невию и Кая следовать за ней. У меня сейчас лопнет голова, вздохнула Диана, когда они втроем оказались в беседке. Кай, проверь, нас никто не подслушивает. Заметив недоумение на лице Невии, Диана пояснила, что Кай настоящее имя Марка Гала и попросила сохранить его в тайне ото всех. Здесь только мы сообщил Кай после того, как обошел беседку и проверил все кустарники. «Стражники на своих постах, они нас не услышат». «Хорошо. Вам двоим я верю. Поэтому сейчас мы будем максимально откровенны друг перед другом», — тихо, но решительно сказала Диана. Она внимательно смотрела на Невию. Подруга всё утро носилась по поручениям, и из объемного пучка темных волос выпали локоны, а подаренная Дианой заколка съехала вбок. Диана аккуратно поправила ей заколку и нежно заправила пряди в прическу. «Спасибо, Диана. Так о чем нам нужно поговорить?» «С самой той ночи, когда на меня напали в спальне, меня не покидает дурное предчувствие. Заговорщики испарились, словно их и не было». И чем больше дней проходит, тем менее реальной кажется эта история. Диана прикрыла глаза, устала массируя виски. Как же она устала от интриг и пустых споров. Как ей хотелось поскорее получить разрешение на долгожданный отъезд в Помпеи. Только эта мысль и согревала ее душу. «Я не понимаю, кто так отчаянно желает мне зла. Я никому не давала повода для обид». Так почему же на меня напали? Почему кто-то именно сейчас нашептал Талии о том, что я помогаю управлять виллой? Все давно знают о том, что Дамиан частенько просит у меня совета. Уверена, Талия и сама догадывалась, что я помогала ему с письмами и со счетами, и со всем остальным. Но кто-то нажаловался ей на меня сейчас, накануне отъезда отца. Неве, я хочу знать, что шепчут слуги за моей спиной. «Может, ты что-то знаешь или слышала что-то подозрительное?» «Ох, Диана...» Невия опустила глаза, пряча взгляд от госпожи, и стала нервно заламывать тонкие пальцы. «Я не хотела тебе жаловаться, но, кажется, другие слуги избегают о чем то шептаться при мне. Раньше я дружила со всеми, а теперь даже Басса ничего мне не рассказывает». С тех пор, как новая стража Цезариев пришла на виллу, все стараются помалкивать. А вот стражники постоянно о чем то шепчутся между собой, но ничего не говорят Алису. Диана поджала губы. Ей все это не нравилось. «Он не тот, кем кажется». «Кого же Аполлон имел в виду?» «Кажется, здесь у всех есть секреты», — сказала Диана, — и посмотрела на Кая, ожидая от него какой-то реакции. Он смотрел прямо на нее. Он не тот, кем кажется. Могло ли это относиться к Каю? Был ли он ночью с Энни? Какие тайны хранит гладиатор? Не делает ли она ошибку, решив сейчас ему довериться? Госпожа, кто-то замышляет против вас недоброе. Не извне, а прямо на вилле. «В вашем доме!» — решился, наконец, Кай. Он не хотел пугать госпожу, но она должна знать, что опасность может подстерегать на каждом шагу. «Как может кто-то с виллы желать зла Диане?» — встрепенулась Невия. Невия. Кай чуть повернулся к ней, возвышаясь над такой же невысокой, как госпожа, служанкой. «Кто-то сейчас скинул горшок». Явно целясь либо госпоже Диане, либо госпоже Талии в голову. Я видел тень. «Что? Кай, ты уверен?» Диана испуганно смотрела на гладиатора, боясь поверить его словам. «Я готов поклясться. Я побежал на верхний этаж. Стражи там не было, слуг тоже. Все разошлись по приказу госпожи Талии, и кто-то мог воспользоваться этим и скинуть горшок. Я уверен» что тот, кто сделал это, спрятался в покоях госпожи Талии, зная, что ни я, ни Гнур, ни другие стражники не зайдут туда без разрешения. «Это не может быть Энни?» «Нет, я видел тень с другой стороны коридора». «Да и не скинула бы госпожа Инаида горшок на голову своей матери Диана», заметила Невия. «Однако эта ситуация все меняет», прошептала Диана. «Если предположить, что тот, кто покушался на меня ночью, и тот, кто нажаловался на меня талией, один человек, то он мог скинуть горшок, и он служит и живет на вилле. Тогда получается, что заговорщик не покидал виллу той ночью, а находится среди нас». Эта догадка ужасала. Диана испуганно смотрела на хмурого Кая, обдумывавшего ее слова и перепуганную, не меньше ее самой, Невию. Она взяла подругу за руку, то ли подбадривая, то ли ища поддержки. «Это вполне возможно. Как и то, что заговорщиков несколько. Только вот неясно, зачем им это», сказал, наконец, Кай. «А мне кажется, что это нелогично», вдруг стала спорить с ним Невия. «Все слуги давно работают на твою семью», И я точно знаю, что многие очень хорошо к тебе относятся. А еще все знают о том, что ты планируешь уехать в Помпеи. Так какой смысл рисковать и строить козни против тебя? Думаю, это кто-то со стороны. А может, вообще хотят убить госпожу Талию? С ее характером она наверняка нажила не один десяток врагов. Может, сегодня убийца целился в неё, а в ночь покушения просто перепутали покои. А насчет жалоб... Да та же госпожа Инеида могла пожаловаться из вредности. Ты же знаешь, как ее злить, что маргал, то есть Кай, достался тебе. Интересная теория, Неви. Но не делай ставки на то, что те, кто служат здесь годами, не могут предать, — поспорил Кай. Всё неоднозначно. Это может быть заговор против всей семьи господина Тиберия или конкретно против госпожи Талии или Дианы. «Мы должны быть внимательнее и подозревать всех», — решила Диана. «Невия, попробуй аккуратно подслушать, что говорят на кухне и на вилле. Может, Домиан будет сплетничать или еще кто скажет. Для начала надо выяснить, кто нажаловался Талии, что я помогаю в делах. Это проще всего». «Хорошо, Диана, я все сделаю», — пообещала Невия. «А сейчас я принесу тебе вина». «А то у тебя руки дрожат. Хорошо?» «Спасибо. Это будет кстати». Невия быстро убежала, а Диана присела на скамейку в беседке, прячась в тени. Солнце было уже высоко, и день обещал быть жарким. Первый месяц лета выдался знойным, хорошо хоть ветер с моря приятно обдувал лицо. Диана прикрыла глаза, надеясь, что это хоть немного усмирит головную боль. Мало ей было бессонницы, утро принесло новые тревоги. Хотелось оказаться далеко-далеко от страхов и возможных угроз. Хотелось спокойствия, но вместо этого у нее есть еще одно несостоявшееся покушение: если верить Каю, который видел тень. Кай, а ты что-нибудь слышал? За завтраком, или, может, ночью? Ничего о чем мог бы вам сообщить». Диана отвернулась и посмотрела в сад. Ее так и подмывало сказать ему, что она слышала стоны, испокоив Эйни ночью. Но что от этого толку? Это никак не относится к покушениям и заговорам. Это даже не ее дело. Кай хорошо несет службу. Он тут же бросился защищать ее от талии и от горшка с цветком. Если Энни решила позвать его в свои покои, а он не отказался, это не ее дело. С другой стороны, он обещал защищать ее, Как он будет защищать ее, отвлекаясь на плотские утехи с Энни? И все же Диана промолчала. Кай тоже не проронил больше ни слова. Мучительно думал, стоит ли рассказывать Диане про Бассу, которой кто-то подарил дорогой браслет — а она прикрылась ее именем. Но пока оказалось, что это не имеет никакого отношения к делам о покушениях и заговорам. К тому же, пока Кай не выяснил, кто богатый любовник Бассы, лучше молчать. Чем меньше людей об этом знают, тем лучше. Если он точно будет знать, кто благодетель Бассы, он сможет шантажировать служанку, чтобы она предоставила ему ценные сведения. «Я принесла вино и закуски». Невия поставила тяжелый поднос на скамейку перед госпожой. «А еще я слышала, что на обед будет рыба по новому рецепту. Госпожа Талия и госпожа Энейда еще не уехали, но вот-вот уедут до позднего вечера. Господин Тиберий будет тоже поздно». Я так и думала. Диана тепло улыбнулась. «Невия, скажи на кухне, что я пропущу обед» но готова отведать рыбу на ужин. И попроси подготовить термы. Хочу помыться и немного поспать». «Хорошо». Невия подала ей кубок вина, нежно глядя на измученное лицо подруги. Диане нужен был отдых. Невия решила попросить Далу подготовить термы и добавить больше расслабляющих масел и зажечь благовония а Агрип мог бы приготовить успокаивающий отвар. Невия коротко обняла Диану и побежала передать ее распоряжение. Её совсем немного гладала совесть за то, что она умолчала о сплетне, которую недавно подслушала, но так и не решилась озвучить. Диане и так нелегко. Зачем ей знать, что стражники начали шептаться, что не верят, что на нее вообще кто-то нападал? и думают, будто она все выдумала или ей все приснилось.